Морда симпатичная, прям похож на какого-то нашего киноартиста. Из-за этого мне кажется, что я его где-то видел. Вы видели его у меня в кабинете, — сказал Андросов. Помните, когда я не отвечал по телефону, и вы зашли узнать, в чем дело? А симпатичный он и в другом, для нас более важном. Почтительно улыбнулся Андросов. Посмотрим. Хмуро бросил зомбах. Расскажите о нем. Андросов четко, без лишних слов, изложил версию Рудина и сообщил, что проверка того, что можно было проверить, показания Крамера подтвердила. — А что? — обратился к Мюллеру Зомбах. — Я верю в такой зов немецкой крови. — Письмо отца у вас? Ну-ка, покажите. Андросов вынул из своей папки и протянул Зомбаху письмо. Тот исследовал отдельный конверт, потом начал читать письмо. — Да, это письмо писал немец. Зомбах подумал и сказал Мюллеру, — Между прочим, мы эту большевистскую республику у немцев по Волжье, как резерв кадров, использовали плохо. — Об этих ваших интересах, — сказал Мюллер, — большевики своевременно подумали и приняли меры. Эта республика стала для нас недоступной. — Ах, эти несносные большевики! — рассмеялся Зомбах, которого еще не покинуло хорошее настроение. Он обратился к Андросову. — Давайте сюда, вашего красного немца. Первый вопрос Рудину задал Зомбах. «Где и в какой форме вы рассчитываете сотрудничать с нами?» Рудин долго не отвечал, делая вид, будто он напряженно обдумывает ответ. «Вы задали мне самый трудный вопрос», — пробормотал он, помолчав еще спросил. «Можно мне ответить на этот вопрос позже?» «Понимаете, я был готов ко всему, что вы сами мне предложите, а о выборе я и не помышлял». Но раз вы мне предоставляете эту возможность, я хочу обдумать ее как следует. — Какая причина толкнула вас перейти к нам? — спросил Зомбах. — Было несколько причин, не торопясь, с паузами, — ответил Рудин. — Здесь и письмо отца, которое еще раз напомнило мне, какая кровь течет в моих жилах. Здесь и хамское отношение ко мне, командование партизанского отряда, куда меня забросили. Здесь и... «Почему вас не любило командование отряда?» Перебил его Мюллер. «Любовь или любовь – это не то определение!» Скромно улыбнулся Рудин. «За хамством ко мне стоял средний уровень культуры моих начальников. То есть...» Не понял Зомбах. «Почти всегда люди среднего уровня не любят людей образованных, имеющих, и это явное превосходство над ними. Почему?» — Наоборот, — сказал Зомбах, — я думаю, более естественно их уважение к такому человеку. «Да, — Да-да, — закивала головой Рудин, — где угодно, но только не в России. Проследите трагическую судьбу умных людей России во все времена ее истории. В основе всех этих трагедий то, что облеченные властью посредственности не признавали ум и талант этих людей. Пушкин, Шевченко, Лермонтов, Некрасов. В России неприязнь к лике людей среднего уровня к уму сложилась исторически. Рудин улыбнулся. «Я, конечно, не причисляю себя к таким гениям, как Пушкин, и моя трагедия в сравнении с его трагедией песчинка. но для каждого человека своя боль самая больная. Командиру отряда не нравилось во мне все. И то, что я знаю немецкий язык, а он его не знает, и то, что я люблю книги, он в каждый свободный час заваливается спать». И то, как я разговариваю и не прибегаю, как он к матерной ругань. Ну и, конечно уж, то, что я по крови наполовину немец. Они называли меня...